Глава третья. Из биографии шамана. К биографии шамана. Из биографических данных. Необходимость описать кое-что из биографии шамана обусловлено в основном тремя факторами. Первый. Читатели задают много вопросов. Спасибо. О том, как мог сформироваться такой человек, как шаман, с его мировоззрением и философией, позволяющий ему выживать, быть здоровым и эффективным в самых разнообразных, порой невероятно трудных условиях. Второе, в последние годы появилось много самозванцев, объявляющих или таинственно намекающих о том, что именно они являются прототипами шамана. Третье, появились участники некоторых сетевых групп о шамане с сайтов и прочего, которые недовольны сообщаемой мной информацией о шамане, и иногда довольно агрессивно указывают мне, автору книг о шамане, что, по их мнению, я пишу правильно, а что неправильно. При этом мои отдельные фразы или даже отдельные слова выдергиваются из контекста. До смешного доходит Например, я пишу «не так», а автор сайта утверждает, что Серкин написал слово «так». И когда возражаю, то встречаю такие эмоциональные доводы. Но ведь слово «так» взято из вашего же текста «не так ли». Таким просто предлагаю самим написать и опубликовать более правильные, по их мнению, книги о шамане. Почему-то это вызывает озлобление и новую агрессию, и в избежание дальнейшей агрессивной искажающей переписки прекращаю сотрудничество с такими сайтами. Некоторые факты из биографии шамана уже изложены в книгах «Хохот шамана», «Свобода шамана» и «Звезды шамана». Спрашивайте об этом, разоблачая самозванцев. Шаман после ранения на Первой империалистической в 1914 году работал по договорам референтом в Румянцевской библиотеке, был лично знаком с Блоком, вернадским Чижевским, Циолковским и многими другими, и даже был ведущим координатором их спонтанно образовавшегося интеллектуально-культурного кружка. Был замешан в политическом движении, потом в восстании левых эсеров, арестован, бежал в Иркутскую область, Якутию, откуда позже сам ушел по тогда еще действующему Охотскому тракту в район будущей Магаданской области. Был рабочим в геологических экспедициях, еще у Обручева и других, торговал с японскими рыбаками, шхунами, и был год женат на привезенной по заказу девушке-японке и еще несколько раз женат. Есть дети, внуки и правнуки. Служил в РККК, учился в УВВ КАУ, И в Хабаровском медицинском. Во время Отечественной войны служил в Закавказье, на границе с тогда союзницей Германии и Турцией. Потом, кажется, с 1943 года на Северном флоте. Был в плену, осужден за это. Периодически живет в хижине на побережье и в городах. Последний раз уже в начале 2000-х в Ярославле занимался участком 12 соток и ресторанным бизнесом, кажется, поставками продуктов. Иногда лечит обратившихся к нему и выполняет другие, традиционно считающиеся шаманскими работы. Сменил много занятий и профессий, от монаха до браконьера, от физика-исследователя до разнорабочего настройки. Только рассказов шамана об этом хватило бы на несколько авантюрных романов. Но мой ресурс времени несколько ограничен, как психолога меня интересовало главное. Сами по себе события мало влияют на формирование личности влияет переживания, интерпретация событий и, главное, собственная активность, деятельность человека в этих событиях. При этом некоторые события все же придется описать, так как без них непонятно влияние. Конечно, опубликованные на сегодня сведения фрагментарны, поэтому я начну с сегодняшнего дня, периодически дополняя их. Полная биография будет в соответствующей книге. Начало. Шаман, человек, родившийся в русской казацкой семье, член рода, который мигрировал столетия от Ярославля до Тихого океана, воспитанный на стыке культур российской, культуры коренных народов Севера, культуры Азиатского Дальнего Востока, Китай, Корея, Япония, Индия, переживший три войны – Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую, несколько революций, коренным образом менявших его образ жизни – много раз женатый, на русской, японке, полячке, украинке, эвелнке, сидевший в царских и советских тюрьмах, зонах и лагерях, сменивший множество образов жизни. Шаман Петр Павлович по первому имени родился, кажется, в 1896 году одиннадцатым ребенком младше в семье ленского якутского казака. Дед имел родовые грамоты еще от енисейских казаков и семья до конца XIX века была освобождена от всех налогов и пошлин. А какой-то из прадедов пришел в Сибири еще сватага Ермака Тимофеевича. В Пете на семь лет дед открыл один из сундуков и дал поиграть семейными оружейными реликвиями. Чуть изогнутая у конца, почти метровая шашка и сероватые стали с длинной деревянной рукоятью в деревянных же обшитых кожей ножнах. Чуть меньше половины длины шашки кинжал — Еще вдвое короче кинжала, четырехгранный, тяжелый наконечник пики и метровый метательный дротик с трехгранным наконечником. Была раньше и пищаль, но ее утопил в болоте во время охоты один из многочисленных дедовых братьев, дядьев Пети. Самого еле успели вытащить. В попытке махнуть лихо шашкой Петя не удержал ее, и шашка врезалась в деревянный подоконник колоду, оставив глубокую отметину. Прибежавший на шум дед, вопреки ожиданиям, не ругался, но оружие отобрал и спрятал опять в сундук до поры до времени. Тогда же и сказал он запомнившуюся отчасти из-за непонятности в детстве мальчику фразу «Лихость без ума, как уй без шаров». Семья была дружной и работящей. Огромный огород, лес и лен, и река кормилица трудиться заставляли, зато пищей надежно обеспечивали. В самые тяжелые военные годы, Великая Отечественная война, картошку сажали, конечно, не целиком, а глазками, но рыбы и мелкая дичь не переводились. Глазками, кусочек целой картофелины с наклюнувшимся ростком. Лет с шести семей сыновья и дочери включались в хозяйство, начиная по малолетству участвовать в прополке окучивания картофеля, постьбе, кормлении кур и гусей, присмотре за кроликами, ловле, обработке рыбы, сборе заготовки урожая, кормов, ягод, грибов и других дикоросов. Женились тогда рано, по нынешним меркам, в 15-17 лет. В год рождения Пети его старшая сестра, 30 с небольшим, была уже бабушкой, а ее внучке, племяннице, младенца Пети по родовому дереву, было 13 лет. Она, племянница Пети, и нянчила новорожденного маминого брата, дядю Илью, засматриваясь уже на парней. Лет в восемь-девять, глядя на эту взрослую женщину, свою племянницу, Петя впервые призадумался над относительностью и возраста, и статуса. Огородом и живностью, кроме периода посадки и уборки, занимались в основном женщины и младшие. В подростковом возрасте сыновья больше занимались рыбалкой, охотой, засаливая на зиму бочонки тагунка, мелкая рыбешка в лени и озерах, и разнорыбец, внося разнообразие в семейный стол, то жирной стерлядью, то птицей или зайцем. Рыба ловилась весь год, а в период осенней шуги и весеннего ледохода, когда любую снасть срывала льдами, подлавливали кому надо на озерах лесных и даже в болотных бочешках иногда. Шкурки и сухожилия зайцев и прочие мелочи шли на разнообразные варежки, завязки, подделки. Зимой охотились и взрослые. Меха песца, волчи, оленьи и медвежьи шкуры приносили рублевый доход, который, однако, в семье был лишь дополнительным приработком. Нужно было одеваться, обуваться, учить младших, давать старшим сынам на дело с избой, а дочерям приданное. Отец со старшими сыновьями и мужьями дочерей родили на государевой службе. Обслуживали судоходный фарватер, обозначаемый бакенами, на пару сотен верст вверх вниз от Керенска. Получал каждый небольшой, но твердый царев оклад, доход. А с 1911 года был даже совсем редкий по тем временам государев же угольный паровой катерок, а с ним и приработок на перевозке буксировки людей, небольших грузов и лодок. Походы на дальние участки, снятие на зиму, установка в навигацию, бакенов и другая работа, особенно после ледоходов и разливов с неизбежным замыванием леса, занимали по несколько дней. Отец и старшие братья часто отсутствовали. Приходили, топили баню и опять на фарватер. Семья считалась зажиточной и уважаемой. Сыновей обучали, и Петя окончил двухклассную четыре года церковно-приходскую школу. Учителя особо отмечали его успехи в освоении слова Божия, арифметики и истории. С пятнадцати пётр начал работать с отцом на фарватере, а в шестнадцать оформлен был с казенным окладом в бригаду бакенщиков вместо ушедшего охотником в армию старшего брата. Дед уже заговаривал, прикидываясь простоватым по старости о женитьбе, но у Петра были свои планы. Урывками он упорно читал, осваивал гимназические учебники математики и ждал семнадцатилетия, чтобы записаться о вольно определяющейся. Все в небольшом Керенске, семь тысяч километров от Москвы, чувствовали и знали, что война с немцами будет нешуточная. Хоть и не вели курс истории в церковно-приходской школе, Но все же знали, что с начала истории Запад всегда нападал. В начале XVII века поляки, в начале XVIII века шведы, в начале XIX века Наполеон французы, вот и XX век напряженно начинался. Романтизма было немного. Котор знал вполне определенно, что служба государева была для него единственным тем, что сегодня называется «социальным лифтом». В царевы времена ушедший с военной службы офицер поступал на гражданскую службу сразу с аналогичным чином по табели о рангах, а годы на воинской службе засчитывались в стаж госслужащего. Рассчитывал Петр, что его, как окончившего школу, почти сразу произведут в унтер-офицеры, что и произошло. А зная свою силу, сметку и меткость охотничью полагал, что и звание подпрапорщика по военному времени не задержится, а там и полноценный офицерский чин». Но вот зачем ему это, не знал пока. В Якутске команда призывников и добровольцев ждала баржа четыре дня до буксировки по Лени на юг и до железки. Железная дорога. Вольно определяющиеся и призывники от скуки перелезали через невысокий забор сборного пункта и добирались до города перебежками через сборный пункт Катаржан. Конвоиры их легко отличали по возрасту и по экипировке и старались не связываться с будущими служивыми детьми тундры и тайги, лишь беззлобно ворчав усы. А вот отправлю тебя вместе с этими на этап. Раз Петр задержался возле сбежавшего, пойманного и побитого за беспокойство конвоем Катаржанина, тот сидел на высушенной солнцем до трещин земле, прикрыв голову руками и громко говорил частью конвоирам, а частью проходящему мимо юноше — «За вашу же волю от супостата страдаю». Удивило, что пожилые, с точки зрения Петра, им под тридцать уже было конвоиры, не собирались заступаться словесно за царя-батюшку и не злобились, а скорее избегали дискуссии. «Чем же царь волю-то мою ограничивает? Я же воевать еду за него», — хотелось спросить Петру, но прошел мимо. А незаданный вопрос запомнился. Вопрос этот «зачем?» иногда забывался. Иногда же так остро звучал в сознании, что Петр переплывал в лодке Лену, там ширина примерно три километра, и подолгу сидел ночью, наслаждаясь уединением на безлюдном берегу, пока не отпускало напряжение и не вставали опять перед затуманенным взором далекие огни ночного Якутска за рекой. Тогда не знал еще Петр, что это были первые проявления шаманской болезни, которые, однако, ни с кем не обсуждал, догадываясь о необычности таких состояний. Как охотник-сибиряк, Петр зачислен был в полк сибирских стрелков и в атаку штыковую или на пулемет цепью во время своей недлины службы не ходил. Стрелков метких берегли, и полк перебрасывали для обороны в места ожидаемых прорывов. У каждого отделения была составленная офицером карточка сектора огня. Петр не видел в таких карточках ничего сложного, просто разбита линия оборота на сектора — а уж в своем секторе кто из наступавших немцев чей решали сами или изредка советовались с унтером. В первые месяцы, пока не начали опомнившиеся вороги артиллерийскую охоту на сибирский полк, потерь почти не было. Окончивший церковно-приходскую школу Петр собирался быстро стать унтером и тактикой ведения боя интересовался. Составлять карточку огня для отделения командир почти сразу же перепоручил ему – Делить линию обороны на сектора для каждого стрелка с учетом рельефа было довольно просто, да и взводные и ротные сектора составлять ротно научил Петра довольно быстро, почти передоверив ему обход позиций. В роте все понимали, что и глаз у молодого сибиряка позорчее, чем у ротного, и ноги пошустрее. Чем могли Петру помогали, делились наблюдениями и кое-каким опытом. О душах врагов убиенных старались не думать, списывая на защиту Отечества. До рукопашной не доходило, так как одним залпом сибирские стрелки клали обычно почти всю наступающую немецкую цепь. Оставшиеся в живых немцы после первого же залпа понимали, кем заменили в окопах перед ними обычных солдат и спешили убраться, уползти побыстрее. «Ты что, бедняжка?» В предыдущей книге «Звезды шамана» писал про советы шамана о том, как развивать бестрепетное сердце и бестрепетный ум. И сам не раз замечал, как Эвелны с ужасной раной, полученной в результате несчастного случая или схватки со зверем, не предаваясь плачу и стоном, деловито работали с раной или терпеливо, без жалоб ждали, пока другие оказывали помощь. Один раз видел, как заваленный глыбой смертельно раздавленный Эвелн в окружении молчащих земляков просто ждал смерти и умер без единого стона. Понятно, что Эвелны по-другому относятся к смерти, верят в рождение, в мире предков и не боятся ее. Но в их умении переносить боль или лишение было что-то еще. Настало время спросить шамана об этом. Обычно человек не помнит многого из дошкольного детства, но на всякий случай спросил. «Помнишь, может, когда ты начинал быть бестрепетным?» «Случаев несколько помню. В детстве еще». «Можешь рассказать?» Краткий пересказ рассказов шамана. Первый. Лет пять было. Играли с авиалонской девочкой, взрослые ушли за стадом. Девочка показывала, как она ловко обращается с большим эвелонским ножом и неудачным движением очень сильно разрезала кисть руки. Крови очень много, она громко кричала и плакала от испуга и боли. Петя не знал, что делать, и просто сидел рядом с Ярангой, рыдал. Это длилось долго до прихода взрослых. При их появлении девочка с ревом бросилась к отцу, протягивая окровавленную руку. Отец стал осматривать рану и вдруг спросил — «А ты чё орёшь? Ты бедняжка, что ли?» Девочка мгновенно перестала кричать и, гордо, обиженно, твёрдо ответила, «Нет, я не бедняжка». Почему-то на Петю секунду назад, самого готового орать от страха, эта сценка произвела огромное впечатление. Сказал себе твёрдо, «Если уж девочка, то и я, мальчик, не бедняжка тем более». Это один из многих аспектов, но именно с него начался, как кажется, контроль над своим поведением. второй Естественно, для пацана в 6-7 лет интересна была стрельба из ружья. Отец дал выстрелить в этом возрасте лет в 6-7. Объяснил, понятно, в общем, как целиться и стараться не дергать ствол при нажатии на спуск. Но ни слова не сказал про отдачу. При первом выстреле Петя почувствовал резкий болезненный удар в плечо, Виду не показал, и взрослые не обратили на это внимания. Сначала при последующих выстрелах старался незаметно держать приклад подальше от плеча. Удар получался еще сильнее и болезненнее. Возникала даже детская мысль отказаться от стрельбы из ружья и начать осваивать лук. Слава богу, стал присматриваться ко взрослым и увидел, что они прижимают приклад как можно плотнее к плечу. Пацану это казалось парадоксальным, понятно же было житейски, что чем дальше от плеча приклад, тем слабее удар по плечу, но попробовал и убедился, чем плотнее к плечу приклад, тем меньше удар. Уже подростком понял, так приклад не разгоняется отдельно от плеча. Тогда еще понял про ложную стеснительность. Спросил бы сразу у взрослых, они бы объяснили, показали пацану без его детских мук». И про то, что нужно присматриваться и пробовать самому. Практика иногда мудрее детского житейского опыта. И потом даже, когда кажется, что всё нормально, продолжать в любом возрасте спрашивать, наблюдать и учиться. Сейчас некоторые считают шамана великим охотником, который знает все о лесе. Часто кажется, что он не охотится и рыбачит, просто идет в нужное время, в нужное место и берет нужное количество дичи, рыбы, грибов, растений, ягоды, шишек и прочего. Но если спросить его о зверях или растениях, он иногда расскажет об опыте других мастеров или даже о них, животных. Третий. После травмы старшего брата, его привезли на санях, фельдшер зашивает, и они спокойно, нормальными голосами беседуют с братом, хотя десятилетний Петя знал и чувствовал, что страшно больно. Брат и фельдшер были бестрепетны. Брат, еще юноша, хорошо держался, и уж точно слово «бедняжка» ему не подходило. А фельдшер, Петя почему-то помнит фамилию Долотов, не держался, он был просто бестрепетен. Договориться с муравьями. Было лет 11-12, примерно 1907 год. Еще действовала договоренность с отцом. На север, дальше второго хребта, не заходить. С возрастом такие договоренности отпадали сами собой, и больше дозволено старшим и родителям меньше беспокоиться. Я и шел по второму. Почувствовал дымок костра, удивился и двинулся на него. Старый Эвелн, волосы седые, а лицо гладкое, кипятил воду на удивительно маленьком костерке из нижних высохших веток лиственницы. Всего три язычка пламени, но все они вились именно под днищу котелка. Увидев Петю, он ничуть не удивился, жестом пригласил к костерку и долил в котелок воду из поклашки. «Не знаешь русского?» — спросил Петя, усаживаясь. Местный? — вопросом на вопрос ответил Эвелн, показывая знание языка. — Да, наши места. — Далеко село? — За той сопкой. А ты откуда? — Севера. Эвелн неопределенно махнул рукой, но Петя почему-то не стал уточнять. — К нам по делам? — В лавку зайти нужно, а так дальше. Помолчали. Петя достал кружку, с удовольствием ожидая хорошего чая, уловил по запаху. Тревожно не было, наоборот, каждый знал, как-то что рад встретить другого человека. «Сахар есть, а хлеб кончил уже», — предложил Петя, Эвелн улыбнулся. «У меня так же. «У нас заночуешь». «Спасибо. Батька не против будет?» Не, изба большая, на ужин народу много, пирог и каши с мясом еще на утро или до обеда останутся. Опять с удовольствием помолчали, потягивая чай, но по-разному. Эвелн думал о чем-то своем, а Петя молчал спокойно, по-мужски, не сотрясая воздух лишними словами и отдыхая от беготни по лесу. Не умел еще ходить размеренно. «Что возишься?» — вдруг спросил Эвелн, вернувшийся от своих мыслей. «Муравьи в штаны. Муравейник где-то рядом. Тебе хорошо, как то договариваешься на их языке?» «И ты можешь. Взрослые русские не могут уже, а ты еще помнишь». «Как?» «Настройся на диалог на равных, как с группой сверстников, без угроз и заискиваний, как человек с человеком». «Да не получится». — Пробуй. — Мутность какая-то. — Пробуй, говорю. — Ну ладно. Муравьи, муравьи, вы не трогайте меня, а я оставлю вам хлебной и сахарной крошки, когда буду уходить. Через минуту все прекратилось, перестали наползать. Впоследствии всю жизнь так договаривался с комарами, птицами. Объяснить другим трудно, тут важна не крошка, а готовность разделять и внушать. Не знать, а именно вспомнить, как. В детстве смог вспомнить и запечатлелось. Новое решение, риск и новые права. Годами брали неводом тагунка в привычной заводе, почти традиции. Думаю, что о разнорыбецы, скорее от слова табунок. В этом был резон, подкрепляемый опытом, Старшие рассказали, показали, какие места нужно обходить неводом, где приподнимать его, чтобы не зацепить, не порвать о корни, коряги и камни. В начале лета иногда все равно рвали невод, а принесенные половодим деревья коряги на дне, но чаще все обходилось благополучно. Трудные места запоминали, особенно злили подъемы невода из-за нескольких высоких камней. Уходило под невод до половины рыбы, но тут ничего не поделаешь. Заводили невод еще и еще раз. Лет с десяти пётр присматривался к соседним заводям, чувствуя, что там много рыбы, и не раз предлагал пройтись там по дну неводом. Но отец правильно говорил, что рвать и путать невод в незнакомом месте себе дороже. «Лучше прийти через пару недель и обловить знакомую заводь еще раз». Лет в тринадцать Петр попробовал поплавать, понырять в соседних заводях и убедился в том, что и так знал. Отец прав. В незнакомом месте невод будет порван, а чинить его долго и муторно. На следующее лето Петр мог нырять уже глубже, доставая дно, и несколько дней трудился под водой. Часть близких к берегу коряк удалось просто вытащить, у других он срезал, спилил самые мешающие ветви и корни. Даже удалось сбить узкую вершинку большого камня на дне. Когда предложил пройтись неводом по обработанной заводе, старшие братья и отец, видевшие его упорное ныряние с ножовкой и молотком, не удивились и согласились, сказав лишь, что невод будет чинить сам. А посмотрев нарисованный им план чертеж дна, стали спрашивать вначале чуть ли не на каждом шагу, куда вести невод, где приподнимать, где опускать и прочее. Первый раз прошли, не зацепив ничего и взяв много рыбы. С тех пор в семье привычно стали говорить «Петькина заводь». Чаще просто петькино И редко брали там рыбу, если Петр был в отлучке по другим делам. Когда же Петька, поныряв, обустроил лучшее и традиционное место, это было воспринято как должное, и старшие стали советоваться с ним насчет невода и сети во всех других местах. Привыкнув к тому, что старшие к его мнению прислушиваются, Петр уже позже, по пути на передовую, сделал для себя некоторые выводы, которые не раз пригодились ему и на войне, в войнах и вообще. первый Предлагая новое, ты рискуешь тем, что… А. Будешь отвечать за последствия. Б. Мнение других людей о тебе ухудшится, если новое будет неудачным. второе Если получится более-менее удачно, то, а. Другие люди будут ценить твое мнение, б. Твой авторитет повысится. Третье. Прежде чем предложить взяться за новое общее дело, лучше, а. Узнать об этом деле как можно подробнее, б. Подготовить как сможешь. В двадцатых годах двадцатого века, выезжая с друзьями из Иркутска в деревню на Ангару, Петр заметил в заводях реки много тагунка, и, раздобыв мелкий и чейстый маленький невод, за полдня наловил, на неводил рыбы в несколько раз больше, чем все присутствовавшие друзья. А после того, как он показал засолку тагунка в бочонке, в Иркутском университете стал считаться опытнейшим рыбаком с Лены, и к нему не раз обращались за советом. Приобретенный благодаря проведенным на Лене семья Бакинщика детству и юношеству опыт казался необычайно большим и уникальным городским жителям, особенно по зимней рыбалке, даже предлагали быть соавтором книги-справочника. В детстве Петр этого не ценил, но позже обдумал. В обычное время в Керенске стоящий в погребе маленький бочонок тогунка считался всегда имеющейся под рукой легкой закуской, перекусом, как и бочонки с огурцом, капустой и прочим. Но во время войны тагунка оставили уже несколько бочонков, и это выручало длинной зимой. 1915 год. Ранение. Румянцевская библиотека. С конца 1914 года был унтер-офицером полковой разведки. Рассказывал немного о разных хитрых, как тогда казалось, военно-полевых верованиях. Например, перед ночной вылазкой сосали колотый кусочек твердого сахара рафинада, или красным фонариком в глаза осветили, верили, что от этого улучшается темновое зрение. Возвращаясь с задания через линию фронта на Варшавском выступе, был тяжело ранен в живот разрывной пулей. Шаман уверен, вопреки записям историков, что снайперы у немцев уже были. Товарищи дотащили в часть, и началось путешествие по госпиталям. Сначала Петру, будущему шаману, относительно, как он позже понял, повезло. После многих переводов и хлопот самого полковника, близко принявшего тяжелые ранение юного георгиевского кавалера за храбрость в боях сибирского стрелка, несколько месяцев долечивался в подмосковном госпитале. Но и там оформление ухода только ставшего прапорщиком-офицером в отставку потребовало много тупого терпеливого упорства и потери чина, таков был несправедливый закон». В итоге все же получил документы отставника по ранению и право на мизерную пенсию. Относительно мизерную, это для Москвы. Вообще-то она была равна почти половине оклада бакинщика в Олегминске. Поразившись и посетовав на размер пенсии, 19-летний отставник задумался, как жить дальше. Сначала пришлось отказаться от мысли о возвращении в Киренск. Тогда будущий шаман сам еще не верил в свое полное выздоровление и, с сожалением, оставил свои мечты о работе бакенщиком и подработке при этом охоты и рыбалкой. Пособия и пенсии должно было хватать нормально прожить до зимы. Нужно было строить жизнь и профессию в Москве. Поработав там и тут, грузчиком в булочной, кровельщиком, извозчиком на чужой лошади и прочем, Петр решил продолжать образование. Дерзость планов его никогда не останавливала, и он подал документы на юридический факультет МГУ. Рассчитывал, что у юного ветерана, раненого офицера-отставника, гимназический аттестат сразу требовать никто не будет. Так и вышло. Все заполнили с его слов. Сделал себе легенду. С первого года Иркутской школы прапорщиков, о которой лишь мельком слышал в Якутске, на сборном пункте ушел вольно определяющимся на фронт, документы остались в Иркутске. Для современников интернета тогда и в мечтах не было, почта шла до Иркутска месяцами, бывало и годами. Сначала решил, как некоторые друзья-однокурсники, зарабатывать репетиторством, но знаний церковно-приходской школы было явно недостаточно, и, осмотревшись в Москве, устроился референтом. Статус студента МГУ уже позволял по договору в Румянцевскую библиотеку «Будущая библиотека имени Владимира Ильича Ленина». Тогда же понял, что при всех легендах о неодолимой царской бюрократии главное не аттестат или справка, а четкая цель и умение убеждать людей, например, при общении, и чувствовать их своими союзниками. В ответе на вопрос о трудностях общения после сибирского маленького городка-поселения и армии в Москве со сверстниками-однокурсниками, выпускниками престижных гимназий, шаман рассказал о нескольких странно неловких ситуациях в гостях у однокурсниц. Сначала на вопрос «что будете», например, кофе или чай, Петр несколько раз ответил «а то же, что и вы». В Керенске в отцовской семье такого вопроса никогда не было, ели то, что на столе. В армии то же, что полевая кухня привезла, то и ели. Потом понял, что это новая часть самостоятельности, небольшое размышление и самоопределение при наличии выбора. Впрочем, обычно все списывалось на молчаливость Петра и остающиеся после ранения переживания. Сейчас это описывается как ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Однокурсники и даже их родители с большим пиететом относились к факту пребывания Петра на фронте и ранения. Мятеж левых эсеров. Социал-революционеров. Летом 1918 года, фактически уже перейдя на четвертый курс юридического факультета МГУ, Петр, будучи представителем студентов-юристов, проголосовал на одной из конференций за резолюцию против ратификации Брестского мира. В событиях 6 июля мятеж он не участвовал и узнал о них. Убийство посла Германии Мирбаха, вооруженные столкновения в Москве и в Питере, аресты и прочее. Лишь вернувшись в конце августа в Москву, летом гостил у родителей невесты. Список голосовавших как-то попал в ВЧК, и в конце сентября пётр был арестован прямо на лекциях и доставлен на Лубянку для допросов и уточнений. В камере долго говорил с из Питера в Улан-Уда тибетским ламой, много узнал о тибетском буддизме. Тот тоже с огромным интересом слушал о таежной жизни в Якутии, назвав жизнь в тайге почти идеальной для развития и продвижения. Но с условием, если человек имеет образование и тягу к развитию. Впрочем, ламу на четвертый день выпустили, не до таких было. Петр же получил дополнительную опору в круговерте жизни, возможность приехать в буддистский монастырь и пожить там. Узнав о расстреле верхушки партии левых эсеров, бежал. Ему, фронтовику с опытом, это было нетрудно из-за расхлябанности конвоя и тогда еще двойственного отношения солдат к арестованным. Успел заскочить на свою съемную комнату-квартиру, сжег в печке большинство документов и метнулся на Ярославский, как он тогда назывался, вокзал. Сел в поезд на Владивосток, но, узнав уже в поезде о мятеже во Владивостоке, сошел в Иркутске. Офицерские документы, в том числе и о награждении Георгиевским и о ранении, уничтожил и начал новую жизнь в Иркутске, имея документы не окончившего студента МГУ. Никто его в Иркутске не искал и не ловил. Гражданская война разбушевалась всерьез. Невесте и первой в жизни женщине он передал через друга студента краткое письмо, опасаясь за нее. «Я арестован по политической статье против власти. Прости, прощай. Неизвестно, дошло ли. Больше о невесте шаман отказался рассказывать». Осень 1918 года, зиму и весну 1919 года Петр работал в конторе по организации Иркутского университета. Иркутский университет был основан в сентябре 1918 года постановлением Совета министров Временного сибирского правительства. Старался в политику не вмешиваться – С падением Временного сибирского правительства контора была временно распущена, и в 1920 году Петр устроился в один из отрядов РКК – рабоче крестьянская Красная армия, охранять эшелоны и поезда КВЖД от нападений хунхузов – китайские разбойники-бандиты. В охране железной дороги прослужил успешно до 1928 года. Женился, купил дом и надел в Киринске. Родилось девять дочерей и два сына. Занимался хозяйством и рыбными промыслами. Другая методология. Начало двухтысячных. В начале двухтысячных, когда шаман жил у меня, я научил его пользоваться компьютером. Обучение, помню, заняло около часа. Могло и быстрее, если бы сразу учил по-другому – Думаю, сегодня диалог полезен некоторым людям моего возраста и старше, да и младше. Сначала показывал мышь, как открывать редактор, какие кнопки или их сочетания нажимать, пока у нас обоих хватало терпения. Шаман старательно записывал и, наконец, спросил. «У тебя есть инструкция?» «Большинство инструкций есть в самом компьютере». «Покажи, как открыть главную». Главное, нет, они разные под разные задачи. Не может быть. Любой прибор сгорит нафиг, если действовать не по инструкции. Здесь ничего не сгорит, если питание не трогать. То есть могу давить любые кнопки, и ничего не будет? Да, сохраняй только, чтобы текст не потерять. Так бы сразу и сказал. Что сказал? Понимаешь, весь XX век нас учили, нажмешь не ту кнопку или рычаг, и дорогой сложный прибор сгорит, Или вообще взорвется? Поэтому ты спрашивал про инструкцию? Да. Здесь не так. Если не лезть в железо или в программы, то жми все смело. Пробуй и узнавай. Ага. Когда вечером я пришел с работы, шаман уже был пользователем не хуже меня, а через несколько дней лучше. Сам себе задавал вопросы и сам же находил в сети ответы самоучителей и курсы пользователя. Это заставило меня задуматься о том, чему и как обучается шаман. У него было два преимущества перед загруженным работой и делами взрослым, мной, например. А. Преимущество ребенка над взрослым – время обучения, проб и ошибок – неограниченно, бесконечно. Б. Преимущество взрослого над ребенком – помнил свои вопросы и упорно, целенаправленно искал ответы. В немецком плену было лучше, но судьба здесь. 5 января 2022 года. Однажды, придя к шаману, я застал у него гостя из области Магаданской. В начале 50-х годов XX -го века, лет 75 назад, они вместе сидели и работали в руднике на золотодобыче. Гость, которому было, по моим прикидкам, не менее 100 лет, выглядел хорошо для своего возраста. Был высок, худощав, бодр и подвижен. Более того, он был, в отличие от шамана, вполне социализирован, получил пенсию уже лет пятьдесят и не собирался никуда уезжать из поселка. Здесь умирать буду. Раз за много лет выбрался за сотни километров из области, поселок на трассе, на побережье к шаману. До Магадана доехал на рейсовом автобусе, а оттуда уже сам пешком поняв по отрывочным, почти мифологичным описаниям слышавших о шамане, кто это и как его найти. Пообщались, узнал, что он успел больше года повоевать в Великую Отечественную, оборона была, попал в плен в начале 1942 года и был освобожден советской армией уже в 1945. Сразу же попал в ОС, особый отдел дивизии, и поехал эшелоном из Берлина через всю Россию и морем прямо на Колыму. Шесть лет и по рогам, поражение в правах, за то, что был в плену и работал на немцев. Естественно, я спросил его, где лагерные условия лучше, в Германии или на Колыме. Нисколько не задумываясь, продуманно раньше, гость без сомнения ответил, что, по его мнению, условия в Германии были лучше. Про климат и так понятно. В Германии он работал сначала на сельхозферме, потом на моторном заводе. Охрана была, но там не было постоянного плана, нормы выработки. Его били несколько раз, но ни разу не урезали пайку суточного питания на колымеже был план и постоянное требование нормы при невыполнении тяжелой физические нормы выработки дробления киркой породы и перевозка на тачке до отвала пайка обычно количество хлеба автоматически урезалось что делало выполнение нормы голодным замерзшим человеком еще труднее он гость несколько раз доходил истощался до невозможности выполнения работы в его лагере доходяг сначала помещали в лазарет и это его спасало Но самые трудные дни, здесь мнение гостей и шамана совпадало, начались после отбывания срока. Просто выпустили через проходную со справкой об освобождении в поношенной лагерной одежде и с минимальным, буквально на несколько дней, количеством денег. Он украл топор, рубил и приносил из леса дрова и обменивал их на любую еду и одежду. Слава богу, тогда людей на Колыме не хватало, через неделю удалось устроиться вольнонаемным рабочим в геологическую партию. Вольнонаемный рабочий, тогда так называли освободившихся. У него было среднее образование, никто не проверял, и через два года он поступил на заочный, было уже под 30, в горный техникум, в Магадане, тогда он назывался политехникум. Так и проработал всю жизнь до пенсии. В СССР в районах Крайнего Севера мужчины оформлялись на пенсию в 55 лет. Геологам. Женщины в 50. Сын окончил магаданский пединститут, учитель математики и информатики, уехал уже давно в ЦРС, центральные районы страны, внуки Жена умерла еще во времена перестройки, девяностые годы двадцатого века. Естественно, меня интересовало их поразительное долголетие и здоровье. Старик объяснил это хорошей наследственностью. Обе старшие сестры прожили больше ста лет, и пережитым несколько раз опытом вынужденного голодания в лагерях «Мне очень мало надо, я могу выжить в зимнем лесу», как и он, кивнул на шамана, назвав его по имени. Но я обещал имени никому не называть. Это связано либо с суеверием, либо с программой шамана быть независимым от личной памяти. «Назвал», — определил гостя, как оптимистично-доброжелательного фаталиста. В немецком плену было лучше, чем в лагерях, но судьба моя и моих родственников здесь. Уж скоро 70 лет, как освободился из лагеря, сам так живу. Я ушел в город к началу учебного года, а гость еще некоторое время прожил у шамана и ушел, уехал в свой поселок. По скриптам. Когда ему, старику, исполнилось 100 лет, редкое событие для поселка Магаданской области, приезжали журналисты. Но, слава Богу, его слова... Скоро перестали интересоваться. пост пост Гость умер в 2023 году в возрасте 103 года. Методологические замечания к неоконченной биографии. Первое. Когда шаман систематически учился сам, уже 50-е и 60-е годы XX -го века, по бесплатно доступным в городских библиотеках первоисточникам, это уже в СССР, то не считал, что кто-то из авторов более или менее прав. Просто считал, что Аристотель – формальная логика, силлогизмы Кант – трансцендентная логика с двенадцатью априорными категориями рассудка, Гегель – триадная диалектика, тезис-антитезис-синтез и Маркс – не только понимать и объяснять, но и преобразовывать – являются удобными методологическими формами – Здесь имена авторов просто обозначают название их схем рассуждений, понимания, усвоения и апробации. Тогда же удивился, что нет философских текстов по вероятностной логике и алгоритмам, которую считал наиболее правдоподобной. Второе. Понимать шамана необходимо не исходя из критериев нашей культуры, а исходя из критериев его образа жизни и деятельности. В природе нет двоичной формальной «да нет логики». Поэтому формальную логику так трудно усвоить. А вероятностную логику не описали до сих пор из-за низкого уровня математической культуры большинства действующих философов, особенно за рубежом. Третье. Чаще всего долгоживущие природные устройства и процессы имеют описанием не схему диад, тезис, антитезис, а схему триад, тезис, синтез, антитезис. Диалектическое устройство не может быть устойчивым, долгоживущим, а триодическое может и есть. Примеры. двуногих стульев не бывает, а трехногих устойчив. Долгоживущее устройство – атом, протон, электрон, нейтрон, долгоживущий процесс. Отношения «да» или «нет» продержатся недолго, быстро разовьется конфликт. Но если добавить к ним третье ни да», ни нет», отношения будут более долгими. Цель почти любого семейного консультирования – найти синтез. Понятно, что есть диалектика не только диат и триат, но пятеричная. Пример описания – восточная октава, семеричная – пример полная октава, но пока рано об этом говорить, хотя это служит когнитивным барьером для многих ученых. О сценариях про жизнь шамана Предисловие По рекомендациям группы «Дальневосточное кино» писал короткие сценарные заявки на многосерийную эпопею, которую для себя называю «Шаман. Жизнь в России. 20-21 век». Пока никакого ответа нет и особо не жду. Совещание спонсоров будет в районе 10 октября 2024 года в Южно-Сахалинске. Вряд ли там найдется настолько мощный и нужный, чтобы написать задуманный сценарий, Мне нужно было бы уйти с работы, снимать два-три года квартиру в Москве или, где найдется заинтересованная студия, и получать какую-то зарплату мне и подобранной команде. а заведомо плохих сценариях. Прошла четверть века с времени публикации первых диалогов шамана. С начала двухтысячных мне присылают иногда сценарии про шамана. Даже видел в сети, что использованы без моего согласия некоторые диалоги, но сейчас не об этом. Обычно я не соглашаюсь, потому что сценаристы и режиссеры идут по легкому пути. У них шаман взялся из ниоткуда, духи сказали, среди леса, хотя на северном побережье и лесов таких нет. И я их понимаю, но не соглашаюсь, сам не могу дописать биографию шамана уже несколько лет. Но точно могу сказать, такой человек, как шаман, не мог сформироваться, не пройдя двойные университеты. И путь отшельничества, и путь сложных социальных взаимодействий. Без этого сценарии выглядят как детские сказки. Впрочем, сейчас большинство сценариев выглядит именно так. Ниоткуда взялся герой, героиня и решает проблему. Короче, сказки. Потому что, первое, человек формируется, решая проблемы. Второе, проблемы не решаются в одиночку. Именно от второго сценаристы не специально, им просто хочется быстро прибыли и известности, пытаются нас отучить. «Мой проект. Сценарная заявка. Один». Первое. Шаман родился в 1896 году в небольшом 1650 человек казачьем городишке поселения Якутского края или Иркутской области. Киренск. Уточнить. Основан острог енисейскими казаками. В 1913 году пошел вольноопределяющимся на Первую мировую в роту сибирских стрелков – Демобилизован офицером в 1915 году по ранению. Второе. Остановился сначала в Москве. Учился на юридическом факультете МГУ. Офицера-ветерана на гимназический аттестат не проверяли. Приняли референтом в Румянцевскую библиотеку. Все время учился и сам, и в университетах. Был знаком с Циолковским, Чижевским, вернадским и еще многими уехавшими на философском пароходе, политическими и другими. Об этом в книге «Звезды шамана». Стал строить свой проект. Третье. В 1918 году участвовал в лево мятеже. Первый арест. Бежал. Работал в комитете по организации Иркутского университета, правительства Колчака. Потом работал в Иркутске в охране транспорта в КВЖД от хунхузов, китайские бандиты-разбойники. Завел семью, всего 11 детей, из них 9 дочерей. Купил дом в Киренске, стал хозяйствовать. В 1932 году сельчане предупредили, что его придут раскулачивать. Продал дом, купил двухтонный баркас и стал семьей сплавляться по лене. На одной из ночевок встретили двух бандитов-охотников. Но когда те ненадолго, куда ты денешься, с девками ушли к своим, прямо ночью сели всей семьей в баркас, много вещей пришлось бросить и уплыли вниз по лене. Четвертое. Остановились через двое суток в Алёкминске. Основан в 1638 году, 500 километров южнее Якутска. Осели. Стал работать бакенщиком на фарватере Лены. 200 километров вверх и 200 километров вниз по Лене. Почти все сыновья и мужья дочерей работали в той же бригаде. Пятое. В 1941 году пошел добровольцем. Сначала в Закавказском военном округе стояли границы с Турцией, она была союзницей с гитлеровской Германией, с 1943 года на Германском фронте, на Северном флоте. Бои, награды, ранен, плен в 1944 году. В 1945 году побег из плена, лагерь за то, что был в плену. Побеги, опять сроки, был знаком с Тумановым, золото, старательская легенда. Я, кстати, тоже знаком. Шестое. С конца 50-х годов бежал окончательно. Семьей редко виделся, срок 25 лет уже был намотан и по рогам лишения прав. Добыл новые документы, перестройка. Стал работать в поселке Магаданской области. Перед пенсией ушел в тайгу, так как стали проверять документы и биографию. Седьмое. С тех пор живет отшельником, похоже, почти 70 лет. В диалогах есть многое и про жизнь отшельникам и про здоровье, и прочее. В люди идти жить не хочет, никаких документов и пенсии нет, но иногда на несколько лет живет в большом городе, чтобы не отстать от потока жизни. Был женат несколько раз, делал мелкий бизнес и прочее. К любой власти относятся снисходительно философски, своя религиозность, методология, пророчества и прочее, в диалогах многое есть. Совсем коротко, все. В каждом фрагменте можно вписать много диалогов о жизни, здоровье, промысле, прошедших смен властей, нынешнюю не трогаем, добыча золота и крабов, икры о коренных народах и их культурах, описаний природы, зверей, приключений, экологии и прочем. Можно нарисовать эпопею XX века и первой четверти XXI века глазами шамана. Мой проект. к Сценарию 2. Добавление. Думаю о многосерийном фильме эпопеи о России 20 и начала 21-го века на фоне жизни шамана и развития его взглядов и философии жизни. Сразу скажу, нужно описать, наверное, сериями «Жизнь до Первой мировой войны» частично описана в сценарной заявке «Один». Жизнь в Киренске, Лена до 1914 года, хозяйство семьи, учеба в церковно-приходской школе, работа бакенщиком, первое отшельничество, уходы в лес считались причудами, Эвелны, природа. Первая империалистическая война, ранения, 1914-1915, госпитали. Жизнь и выживание студента МГУ, 1915-1919, первая любовь, левый иссерский мятеж, побег в Иркутск, участие в работе над созданием Иркутского университета, правительство Колчака. Служба в Красной Армии, борьба с хунхузами. Учеба в УВВКУ, учеба в Хабаровском медицинском, создание семьи, хозяйство. Побег от раскулачивания из Киренска в Олегминск, работа бакинщиком Фронт, Великая Отечественная война, служба в Закавказье, служба на Северном флоте, плен. Потом «Колымские лагеря» 1946-1954. Освобождение, работа с золотом, золотодобыча, артели, предпринимательство до 90-х годов XX -го века. Второе – отшельничество, экология, эвелны, шаманизм, уже XXI век, становление философии, русский космизм, эволюционизм. примечание То, что называется «шаманская болезнь», проявилась еще в начале XX века в Олегминске. Описано. Подробнее писать пока не могу до сдачи 3 октября 2024 года следующей четвертой книги «Смысл шаманов печать». Книг аналогов, референсов по каждому периоду в сети много. Примеры «Тихий Дон», «Белый шаман», «Архипелаг Гулаг», солженицына и прочее Диалог к последней серии. Если перейти от геоцентрической концепции «я-центр» смысла к гелиоцентрической и дальше «я-элемент космоса», то, сидя здесь, в отшельничестве, не выпадешь ли из общего движения человеческой надсистемы. Об этом сказано в разделе «Смысл шамана. Пункт надсистемы». «Сейчас не можем об этом судить. Я пока в стороне, настораживает подчинение общего бытия» искусственному интеллекту. Это подчинение своей жизни. Шутка «Скоро уже не сможем просто позвонить другу, не посмотрев рекламу или рекомендацию». Тенденция «Не выполнив рекомендацию».